Глава тридцать Макс догнал меня в коридоре, и вошли мы в переговорку одновременно. Лена мельком глянула, вытягивая из экрана монитора белый шарик голограммы, после чего повела его пальцем по черному пластику овального стола. Из невидимых динамиков раздался щелчок, и шарик нанизался на кривое ожерелье из таких же бусин, растянувшееся на пол стола. Над бусиной выскочила цифра. Девушка кивнула на стулья, предлагая присесть, а потом подняла глаза к потолку, шевеля губами, то ли вспоминая что-то, то ли высчитывая. Макс внушительно щелкнул пальцами в потолок и потребовал. «Ключ! Легостаев! Система! Доступ к записи только присутствующим!» Я приложил пару раз к ладони пальцы, изображая аплодисменты, и сказал. «Да-да, очень солидно, Макс. Проникся, впечатлился и даже поверил. Но ты без психологических обработок давай напрямик рассказывай, что знаешь о тех территориях». Макс вздохнул и проворчал в сторону Лены. «Куда дело доверчивого Лешеньку Солнцева? Что это за рептилоид?» «Да-да, я тоже теперь из ваших». Добавил я и повторил жест самого Макса, которым он пользовался, приговаривая ближе к теме. Тот хмыкнул, оценив его использование, и начал излагать свое видение ситуации. «Куда примерно выбросило, я понял, когда прятались от нагов, затаившись на скале. Мы там около часа просидели, а поскольку соблюдали режим молчания, под моими заклинаниями скрыто, времени подумать было предостаточно. Мои бывшие соплеменники, дроу Дома Змеи, в котором я появился изначально, называют эти территории, расположенные к северо-западу от их земель, Талтиста, происходящего от древнеэльфийского «талта» — «коллапс» даиста, — «магия». Я не особенно понимаю, зачем дроу и лесовикам изучать эту латынь, но сам выучил легко, иначе в эльфийском обществе не подняться. Впрочем, сам предпочитаю общее название тех земель. Кривомажье. Оно отражает Самую их суть. Чем заклинания Сложнее и мощнее, тем Непредсказуемее они там срабатывают Сам я хаживал лишь по краю Этих территорий, где Эффект кривости почти не выражен Да и сам мощными заклинаниями Не пользуюсь, поскольку Специализация иная Но знаю, чем ближе к центру Талтисты, тем изменения сильнее Ядовитое пламя вдруг Вдвое сокращает потребление Маны. Однако радости от этого мало, поскольку начинает произвольно менять форму и направление потоков. Комбинированный щит на основе стихии земли и воды вдруг обретает массу и начинает вести себя как воздушный шарик, игнорируя, к примеру, жесткую привязку к предплечью и тому подобное. Есть могущественные маги-наблюдатели, изучающие эффекты этих территорий сотни лет, но они не делятся ими, поэтому практически каждой группе, получившей квесты в том районе, приходится открывать все заново. И из всего этого вытекает вопрос, что гномы забыли в центре Кривомажья? Насколько мягко и проникновенно звучал рассказ Кархана, настолько резко и неожиданно был поставлен вопрос. Я открыл было рот, собираясь, наконец, все рассказать, все равно же собираюсь, но тут же и закрыл его, сдержанно хохотнув. «Макс, ты вроде бы кучу информации дал, но бесполезный. Однако сам хочешь именно полезную? Что ты сам делал в этой толтисте? «Так, судя по выражению лица, ты не уверен, что вам нужно именно в центр. Значит, иное задание. И связано наверняка с вашей богиней, верно? Иначе бы вы не сорвались так резко». Лена, что уже, кажется, завершила свою голографическую конструкцию, протянула, закатив глаза. Начинается! Легостаев, мы все расскажем, но с тебя рисунки со скринов открытых участков карты и рассказ о тамошних опасностях. Полезный рассказ. Ладно, начну я. Нас туда отправила Лаверна. Отнести артефакт Гребень Волкана. Выглядит он как большая полукруглая расческа. С ее помощью богиня могла перемещаться на огромные расстояния, но теперь Гребень ей не нужен И она хочет его вернуть на место Однако где именно это место Она не знает Поскольку богам в земле изначальной магии Она же Талтиста, она же Кривомажья Доступа нет Богам вообще туда нет доступа «Спросил Макс, задумчиво глядя на разговорившуюся девушку. «Они магические сущности. Это раз. Имеют очень мощные и специализированные магии. Это два. Мочь-то, наверное, могут. Пешком, как обычные путники. Но кто же на это пойдет? Там вон те же наги, каброиды. Магичат местной магией прекрасно и могут доставить изрядно проблем слабевшим богам. Если Лаверна не знает места, то как узнаете вы? Там вообще-то огромная территория». Я кивнул. «Хороший вопрос, но у меня есть подруга с запредельным IQ, и ей такие задачи на один зуб. Лен, расскажешь нашему временному компаньону, как мы это сделали?» Девушка машинально провела пальцем по столу и скривилась. Потерла их друг от друга в щепоте, после чего проговорила. «Расскажу, когда услышу, что сам Макс там делал. И да, как он получил удро у кличку Кархан, и...» «Шрам на пол челюсти, который не стал сводить. Ведь это связано с теми землями, верно? Нет, можешь не щуриться и не камуфлировать выражение лица язвительной усмешкой, отрепетированной перед зеркалом. Я выловила это из разговоров. Не один ты можешь читать лица». Легостаев помолчал, после чего размеренно заговорил. «Мы через призрачные лесные тропы эльфийского леса прошли куда-то в глубины земель кривой магии, в неведомые. Однако окраина Талтисты общеизвестны, и вовсю используются дроу домов змеи, ящерицы и стрекозы». Извне Талтиста выглядит как кальдера потухшего супервулкана. Горы с отрогами, похожими, к слову говоря, на Тенарский лес. Впрочем, тот намного меньше. Так вот, сама Талтиста начинается километрах в десяти от стен кальдеры. Эта территория называется окраина. Туда отправляют молодых дроу, чтобы получить статус воина. Необходимо пробыть там трое суток чистого времени и ни разу не погибнуть. «Обалдеть! Похоже, это фича для всех дроу — запирать игрока в игре на неопределенное время», — сказал я. Макс покачал головой. Нет, выходить можно Это же группа, в которой не меньше половины игроков Ну и становящихся воинами Оберегают Для сопровождающих инструкторов-охотников Уровня 50+, в тех землях Нет никаких сложностей они не бьют, а лишь наблюдают Уничтожением живности занимаются Лишь низколевельные кандидаты Тогда вся она там подстраивается Под их уровень Инструкторы дроу, в общем-то, находятся Лишь для подстраховки от разумных врагов Сама окраина знаменита те тем, что наполнено множеством разнообразных химер, которых местная магия творит в бесконечном респавне. На окраине Талтисты бурлит нечто вроде неукротимой планеты Гарри Гаррисона. Это фрагмент природы Пира, ненавидящих разумных существ твари. Химеры подстраиваются под уровень бойцов. Кроме того, они ощущают характер урона, после чего появляется следующая партия врагов с устойчивостью. Скажем, если все кандидаты работали пиками, в следующий заход на них вывалится куча восьмилапых черепашек устойчивых к колющему урону так что волей-неволей придется браться за парные дробящие молоты идея этого испытания проста выяснить что кандидат владеет более-менее всеми видами оружия не боится крови и боли прессующие трое суток подряд. Макс вздохнул, потянулся было к карману пиджака, но, ругнувшись, шлепнул себя по колену. Жест знакомый. Аж у самого на миг перехватило дыхание, и губы сжались, настолько захотелось затянуться дымом. Эти рывки никотиновой зависимости хоть дергали все реже, но были столь же неприятны. Перебарывая короткое чувство неудовлетворенности, я сказал. «Я так понимаю, это присказка? Сказка будет впереди?» Макс усмехнулся. «Тоже держишься, смотрю. Не начинаешь курить? Пятьдесят процентов от демонов на ББ забористая штука, чтобы просто так отказаться, да?» Я пожал плечами, криво усмехаясь. «Конечно, как и вся эта физкультура манипуляций. Отказаться ты можешь в любой момент, вот только настолько слабее станешь, что на контрасте совсем жесть. Но ты сказку-то толкай свою. Вот прямо на этот раз верю, что полезное и интересное будет, да?» Лена, что все это время помалкивала, вытирая пыль со стола, фыркнула, отправила салфетку в мусорку и присела, подвинув клавиатуру, явно собираясь тут же по ходу набивать возникающие вопросы, чтобы задать в конце. А Макс вещал. Группа молодых дроу подбирается примерно равного уровня, да с обязательными отметками пройденных учителей. Без полного комплекта набора на окраину нет. Так что проблем практически не возникает. Даже самые тупые и криворукие раза со второго-третьего становятся воинами. Я, разумеется, с первого, хотя чуть было не пролетел. Сами химеры творения агрессивные, но не сложные Однако помимо них встречались так называемые магические клобуки Нам сразу же их показали и настоятельно не рекомендовали к ним подходить Выглядят эти твари как классические банши-привидения такие скользящие по земле бурый плащ с капюшоном Плащ приоткрыт, внутри клубится тьма Клобук этот двигается медленно и бесшумно Его просто заметить и нужно лишь отойти подальше Потому что с расстояния округа Около пяти метров он бросается рывком как жаба на таракана на любое существо, после чего окутывает его. 5-10 секунд, и существо, рвущееся до да вопящее, исчезает вместе с последними воплями и самим клубуком. Бороться с ним, как сказали инструкторы, невозможно, потому что это, по сути, странное бродячее заклинание. И что с ним делать совершенно непонятно. Ну, я само собой согласился. У меня там была конкретная задача. Геройствовать и тупить не собирался А не приближаться к этим достаточно хорошо видимым штуковинам легко Однако, как говорится, дьявол скрывается в мелочах И главной опасностью у этих клобуков, как оказалось, был момент их появления Те, что просто шатались по окрестностям, были неудачниками, а тем, что везло больше, появлялись рядом и сразу же исчезали с добычей. И это мне пришлось выяснить на собственной шкуре. Едва закончилась очередная схватка с химерами на тот заход, походившими на дикобразов, обросших крючковатыми иглами, от которых пружиня отскакивали палицы и топоры. Доводя до исступления дроу Толком не прокачавших копья, рапиры Или другое колющее оружие Я тогда владел боем только одной саблей Но колоть ею получалось неплохо Левой рукой сообразил добавлять уродцам огня Так что удалось получить изрядно опыта И внести хороший вклад в отрядный бой По результатам которого начисляли бонусы Я был горд, радостен и доволен в тот миг Как вдруг на меня дохнуло падалью И в двух шагах развернулся этот чертов колобук. Рефлексы у меня на уровне, однако тут работало умение, которое не преодолеть ловкостью. Черная хрень метнулась ко мне, и тут же навалилась тьма. Воняющая падалью тьма, и что-то мягкое под ногами. Я крутанулся, рассекая темноту саблей, но ничего не зацепил. Попытался зажечь огонь, но, как оказалось, в этой дыре полностью заблокирована магия, о чем мне и доложило сообщение под дебафом. Я понял уже, что меня телепортировало К какому-то потребителю мяса Который, как выяснилось, прекрасно Меня видел. Пару десятков Секунд яростно впустую Размахивал саблей, но стоило мне На миг замереть, чтобы сориентироваться Как тут же ощутил Четыре быстрых удара Каждый из которых сопровождался Болезненным уколом. Первый пришелся В правое плечо, и сабля Тут же улетела прочь, поскольку руку Парализовала. Последующие Удары парализовали в следующем миг и остальные конечности. Впрочем, видимо, в виде бонуса тьма отступила, и я увидел, что меня парализовало. Передо мной зависла бугрящаяся хрень, похожая на десяток сросшихся корешками гнилых картофелин. Их глазки приобрели радужные оболочки и смотрели остро и предвкушающе, как мыши на сыр. Из этой узловатой дряни торчали четыре тощих полупрозрачных лапки, покрытые мерзкой слизью и редкими острыми волосками Мимоходом подумалось о количестве трупных бактерий, на них обитающих Где-то промелькнула мысль о тошноте, но я уже отреагировал так, как, оказывается, до меня не додумался отреагировать ни один дрол. Я изогнулся и укусил гадкую лапку, торчащую из бицепса. Как оказалось, клобук к боли был совершенно не готов. Картошки затряслись, заверещали, а я уже жеванул с легкостью перекусив лапу и тут же вцепился зубами в другую. Непривычная боль не давала существу сконцентрироваться на добавочных выпадах, чтобы накачать меня паралитиком. А за 40 секунд их действия я умудрился перегрызть все четыре вонзившихся лапы, после чего с рычанием, отталкиваясь одним телом от пола судорожными рывками, погнался за впавшим в панику обезножившим клобуком, попытавшимся убежать от меня на своих картофельных отростках. В общем-то, в забеге по гнилому мясу он меня побеждал и оторвался за полметра, минуты метров на 10. Но когда у меня спал паралич, он так и не успел забиться ни в какую щель. Убивать сразу я его не стал Система подсказала, что тогда меня Сразу выбросит в той точке, в которой всосала. Я сунул это чудо-юдо В мешок, а сам отправился На поиски своей сабли Нара клобука, насколько я понял Располагалась где-то в недрах скалы Или земли. Через трещины Поступал воздух. Но вонь он Не перебивал. Приходилось дышать Через раз. Хорошо, хоть дебафов Кроме отвращения от этого не было Саблю свою я нашел быстро А попутно нашел целую гору всевозможного барахла самой разнообразной ценности и сохранности. Существо, а то и несколько поколений их, добычу не собирало, но, тем не менее, она копилась. В общем, когда я додавил клобука, оказался среди обалдевших соратников, стоявших тут лагерем, то не смог сдвинуться с места, с инвентарем и мешками десятикратного перегруза. «Увлекательно!» — буркнул я. «Так вот, как ты сделал первоначальный капитал». Макс усмехнулся. «Нет, капитал я сделал, продавая рецепты входа нашим правителям за 20% добычи с каждой норы клобука». Дом змеи хорошо поднялся, практически уничтожив их популяцию. Собственно, их считали неуничтожимыми явлениями природы только потому, что никто из дроу не догадывался в первые четыре секунды укусить напавшего. Пытались взять под контроль, пытались использовать магию, волю, питомцев, встроенных во внутренности насекомых. Но все упиралось в скорость. Если не отреагировать еще через четыре секунды, клобук... Впускал следующую дозу паралитика, а потом следующую. Каждый добавлял этому сгустку картофелин контроля над поедаемым. Как только выявили формулу этого паралитика, как уничтожать клобуков стало элементарно. «Ясно. И что означает твое эльфийское погоняло?» «Кархан». «Грязный клык», — хмыкнул Макс. А при рождении в Росланд было «Легалиэль». Похоже, система элементарно прокрутила фамилию Легостаев через эльфийскую словесную мясорубку. Но все дроу после этого коммерческого подвига называли за глаза только Кархан. «Да, завистливо, насмешливо, презрительно, но мы дроу такие. Тогда я взял эту кличку официальным именем, и постепенно насмешливость и презрительность пропали. А когда стал Эрлом, осталась лишь зависть. И она восхитительно, надо сказать, бодрит». «Попробуй как-нибудь». «А когда стал князем, так вообще превратился в живую легенду?» «Кархан», — сказала Лена, улыбаясь. «Простите, князь Кархан». А я добавил, заметив, как по-особому сверкнули глаза Макса. «Ага, капитан Джек Воробей». Легостаев усмехнулся и деловито сказал, «Их по эту сторону кальдеры вырезали с моей подачи, чтобы вскрыть их многолетние заначки, но они могут быть и внутри. В общем, теперь вы знаете, что делать, если случайно попадешь вот в такой клобук. Твоя очередь, Горн!» «Антидота от этой парализующей дряни у тебя, конечно, с собой нет, и сварить не можешь. Ладно, ладно, понимаю, сложное вещество на коленке не создать. Не надо на меня махать руками. От этого ветер происходит, простыну еще. Кашель, чих, а там и насморк подкрадется». На лице менеджера появилась скука. Я проследил за его взглядом и увидел, что тот уделил все свое внимание мухе, невесть как пробравшейся в переговорку, и теперь потирающие лапки на стене. Очередная заготовка, чтобы поторопить собеседника, но рассмотреть мне ее не дала Лена. Гребень Волкана показывает расстояние, на которое может телепортироваться его владелец. И чем ближе к нужной точке, тем цифра меньше. Мы выяснили, что цифра меняется равномерно. Следовательно, речь идет об окружности, центр которой нужно найти. Я сначала думала вычислить через дугу окружности, но там выходит слишком много неизвестных. В общем, мы решили эту задачу геометрически. Возле Лазадель прошагали пару километров, отмечая на карте точки, в которой которых длина прыжка одинакова, значит равноудаленные от центра, значит расположенные на дуге окружности. Соединили эти точки на карте прямыми, получив основание предполагаемого треугольника. Затем провели перпендикуляр по карте так, что луч ушел в направлении этих земель с кривой магией. После этого прошли еще точно такую же двухкилометровую дугу и проделали то же самое. Две получившихся высоты получились длинными, но все-таки пересеклись. Точка пересечения и является центром окружности, которую мы и отметили на карте. Хоть там все и скрыто туманом войны, масштаб тот же, и банально встроенной линейкой можно измерить расстояние, сказал я. «Погрешность, конечно, есть, но более-менее определить центр мы смогли, и сейчас мы находимся примерно в 70 километрах от него». Макс потер переносицу и проговорил. «А что вообще должно произойти после вашей доставки туда-не-знаю-куда?» Я пожал плечами. Спрашивал, но Лаверна и сама не знает. Но определенно это для нее очень важно. Сам понимаешь, от божественных заданий, даже с непонятным исходом, не отказываются. Макс зашагал по кабинету, заложив руки за спину, и размеренно заговорил. Раз вы только вдвоем туда отправились, добавить других игроков в это задание, похоже, нельзя. Иначе вы пошли бы его выполнять с нормальной группой, набрав боевых наемников. Я это и предполагал изначально, так что не удивлен. Что Чтобы избежать суеты и недомолвок, обозначу свой интерес. Он заключается в передаче мне 80 комплектов полной брони гвардейцев дома Саламандры, что бестолково лежит у вас в трофеях. Макс вскинул ладонь, жестом рекомендующим повременить с возражениями, и добавил в голос настойчивости. «Конечно, не бесплатно. Каждый комплект будет оценен в золотом эквиваленте экспертом, как мы уже делали. Ну и договор будет конкретно со мной, князем дома Богомолов. Форма уже составлена, можете посмотреть». Легостаев, как фокусник, выхватил из экрана голограмму текста договора и повернул к нам, предлагая прочесть. Лена двинула пальцами, увеличивая лист, и внимательно вчиталась, приподняв удивленно бровь. «Эй, грязный клык, ты настолько прозрачно все прописал, что удивительно! Скопируй себе!» С видом оскорбленного достоинства сказал Макс. «Потом сравнишь конечную версию с этой». Лена медленно кивнула. «Не беспокойся, я запомнила. Лицензированный эксперт, точность действий которого подтверждает сама система. Продажа комплектов активируется только по выполнению нами задания Лаверны. Значит, ты всеми силами будешь стремиться нам помочь. И сопровождение вас в Лазадель в целости и сохранности», добавил Макс, кивнув. «По возможности». Я насторожился, всматриваясь в дополнительные пункты, но они пестрили разновидностями в стиле «вести и защищать, не щадя живота своего», так что предательство не подразумевали. А Макс поморщился. «Народ, я ваше доверие восстанавливать не собираюсь. Знаю, бесполезно, да и не нужно. Будьте настороже, все правильно. Я всегда постараюсь поимить, Да вы это и сами знаете. Но это в жизни, это в торговле, это в мирное время. В сражениях же думать некогда. Малейшее сомнение в соратники, и все погибнут. Доли секунд все решают. И как учат всех дроу, и я с этим полностью согласен, когда с кем-то на боевом, в одном отряде, подставы, шутки, сомнения, подляны, амбиции, недовольство остаются в прошлом. Тут за отряд расклад прост. У вас свой интерес, у меня свой. Мы уже забрались к черту на куличке. И точка возрождения далеко. Поэтому надо выполнить ваш квест и вернуться с добычей.